«Дмитрий Юрьевич, Рихтер звонит!» Вика, ворвавшаяся ко мне, чтобы лично сообщить эту потрясающую новость, выглядела крайне возбужденной. Знала чертовка, что с этого контракта всем сотрудникам могут упасть нехилые премиальные. «Ну так соединяй быстрее!» — усмехнулся я, и секретарша, кивнув, вылетела из кабинета, что пробка из шампанского. «Добрый день!» — поздоровался со мной по-английски Рихтер, когда я поднял трубку. «Добрый!» — откликнулся я. Сердце забилось чаще, все органы чувств обострились в ожидании. В такие моменты, как этот, я ощущал себя охотником, загоняющим добычу. И не было еще такого случая, чтоб я не получал желаемое. Этот контракт с немцами был действительно очень крупным. Речь шла о поставке спортивного оборудования и инвентаря для целой сети фитнес-клубов по всему миру. Прибыль ожидалась огромная, хотя и без этого заказа моя фирма имела солидный стабильный оборот. но даже больше, чем получить эти деньги, мне хотелось обставить именно Конева. Это было дело принципа. «Дмитрий, мы рассмотрели ваши предложения и предложения господина Конева», заговорил Рихтер, и я замер в ожидании. «Окончательное решение еще не принято, но на данный момент мы склоняемся к заключению контракта с вами». «Есть!» Я победно сжал кулак свободной руки. но никак не выдавая своего торжества, спокойно сказал. «Я рад, что вы оценили по достоинству предлагаемый нами товар». «Да, но мы хотели бы». «Чего они там хотели, я дослушать не успел, потому что в этот момент в мой кабинет ворвалась бабуля собственной персоной, сопровождаемая паническими криками Вики». «Туда нельзя!» «Димочка, беда, беда!» — заголосила бабуля. Я испуганно вскочил на ноги. «Неужели что-то случилось с Ромой или Оксаной?» «Что такое?» — быстро спросил я и чуть не рухнул мимо стула, услышав ответ. «Ты ж пирожки с собой не взял!» «Ебать копать! Я пережил самые страшные секунды в своей жизни из-за каких-то пирожков!» «Дмитрий, что у вас там происходит?» — обеспокоился в трубке Рихтер. «Что это за крики? Война началась!» «Конечно война! Что ж еще? Японцы, блядь, за курилами пришли пешком!» «Еще не началась, но скоро начнется», — хмыкнул я. В трубке возникло молчание. «Пиздец, забыл тоже с кем говорю. Поймет ведь все буквально». Поспешив исправиться, я сказал. «Это всего лишь мои сотрудники. Они тестируют товар, который мы будем вам поставлять». «Но они кричат», — сказал с сомнением Рихтер. «Это от восторга». ответил я, грозно зыркнув на бабулю и Вику, так и застывших в дверях. — Похоже, что ваш товар действительно хорош, — засмеялся, наконец, расслабленный немец. — Слава богу, пронесло. — Очень хорош, — откликнулся я нескромно. — И, надеюсь, вы лично в этом убедитесь. — Я тоже надеюсь, Дмитрий, — вежливо повесил интригу относительно контракта Рихтер. И мы на этом распрощались. Встав из-за стола, Я подошел к Надежде Петровне и, оценив масштаб катастрофы по двум огромным пакетам в ее руках, уточнил. — Вы привезли пирожки? — А как же, — отозвалась оживленно бабуля, — с ягодами, с капусткой? — Прекрасно, — перебил я и, взяв бабулю под ручку, провел ее на середину офиса и огласил. — Прошу любить и жаловать. Это Надежда Петровна. С сегодняшнего дня она наш штатный пекарь. Кинув взгляд на изумленную бабулю, я шепнул ей на ухо. «Положите пирожки на ближайший стол и отходим. Лучше наблюдать с безопасного расстояния». И был прав. Стоило только оставить пакеты с пирожками без присмотра, как мои бравые работники накинулись на них, как стая оголодавших чаек. Случилась даже мини-драка за еду, в которой бухгалтерша победила айтишника. «Как саранча все пожрали!» — выдохнула бабушка восхищенно. — Я буду вам платить за пирожки, — Надежда Петровна, — сказал я. — Димочка, ты что? — возмутилась бабуля. — Мы же одна семья. — И я не хочу разорить вас на покупке продуктов, — отрезал я. — А теперь езжайте домой и позаботьтесь о меню на завтра. Что-то, бормоча себе под нос, бабуля удалилась, а я вдруг понял, что стою и глупо улыбаюсь. потому что казалось, что все в моей жизни сейчас складывается идеально. Так идеально, что стоило бы испугаться. Но я этого не сделал, и, как показали дальнейшие события, зря. Нам, пожалуйста, вот этот коктейль с мартини и два безалкогольных мохито. Марина отложила меню и посмотрела на нас с Наташей. Она вся светилась от счастья, и, кажется, я понимала, что к чему. Тебя позвали замуж? Улыбнулась, глядя на подругу, и Марина просияла еще больше. «Да», – тихо ответила она. «Значит, вот и повод для посиделок втроем, куда мы и выбрались вечером на пару часов. Ну и заодно познакомиться поближе, учитывая, что Марина вообще не знала до этого Наташу. Да и мы виделись всего пару раз». Искренне улыбнулась я, и Наташка присоединилась ко мне. «И я. Приглашение на свадьбу я пришлю чуть позже, а сейчас давайте выпьем за нас. Официант как раз принес заказанные коктейли, и мы подняли тост. — Ну, наверное, в первую очередь все же за вас с Арсением. — Нет, в первую очередь за нас таких прекрасных и роскошных. Отпив мохито, я посмотрела на экран телефона. Сегодня Терлецкий сообщил мне, что переночует у себя дома. Я решила, что он готовит нам с Ромой сюрприз. Например, обставляет одну из комнат детскими вещами. Ведь не станем же мы тащить комоду и кроватку с собой. Что-то не так? уточнила Марина, когда я нахмурилась. Рассчитывала, что шеф ответит мне на последнее сообщение, но ничего не обнаружила. «Все так». Я переключила внимание на Наташку. Она была все такая же странная и задумчивая. «А у тебя все так?» Подруга как будто вынырнула из забвения и неловко улыбнулась. «Я не знаю, так ли у меня все». И мы с Мариной, как обычно то и происходило в женских компаниях, мгновенно взяли стойку. «Он что, тебя бросил?» «Вот же паразит! Но ты, главное, не расстраивайся. У меня вон тоже так было. И что теперь?» «Теперь я выхожу замуж. Да еще и за лучшего мужчину на земле. И, кстати, лучшего в городе адвоката». «Я не ожидала такого от Вовы», — шепнула я. «Значит, он Вова», — Марина прищурилась. «Нет, ну какой же паразит! Все они одинаковые. Ну кроме Дмитрия Анатольевича и Арсения, как его?» «Михайловича, да». Мы так раздухарились, что я не сразу заметила, как Наташка закрыла лицо руками и разрыдалась. Да что с ней такое сотворил Вова? «Нет, девочки, он меня не бросил. Он просит родить ему ребенка». «Что?» — мы с Мариной переглянулись. «И весь сырбор из-за того, что Наташу попросил родить ребенка, любимый, как я надеялась, мужчина?» «А чего ты так рыдаешь?» — уточнила Марина. «Я уж думала, у тебя мир рухнул, а тут счастье такое». «Я просто к этому не готова. Понимаете, я ведь никогда никому не нужна была, а тут, и все так быстро. Я вообще не знаю, как к этому относиться». Я едва посмотрела на Марину, а она на меня хитро улыбнулась и кивнула. «Уж мы сейчас расскажем, как к этому нужно относиться». «В последнее время с этим опыта у каждой хоть отбавляй!» Возвращалась я домой в самом благодушном настроении. Расстраивала только, что Терлецкий мне так и не ответил, но я списывала это на то, что он занят. Подумать только, совсем скоро мы втроем выйдем замуж. Хоть у меня и Наташки это пока вилами по воде писано, но я в этот вечер была такой умиротворенной, что мне верилось только в самое лучшее. Шеф показал мне, что меня можно любить и такой, какая я есть. Хотя, конечно, это совсем не отменяло моего желания стать еще лучше. Когда я подошла к дому и увидела Аллу, мне пришлось крепко зажмуриться и мысленно сказать «Чур меня! Сгинь!» Потому что иначе, как плодом воображения, назвать эту женщину я не могла. Но когда все же открыла глаза, поняла, что Алла никуда не делась. «Вообще-то я здесь ради тебя!» произнесла она, когда я двинулась на нее с самым угрожающим видом. «Если уж шеф ликвидировал свою бывшую, это с удовольствием сделаю я. Да так что она вообще потом передвигаться не сможет. А я советую тебе ради себя прямо сейчас взять ноги в руки и исчезнуть навсегда, пока я тебе их не вырвала. Сегодня у меня с Терлецким свидание, у него дома. Ты думаешь, что он с тобой потому, что тебя любит или хочет? Дудки». Он с тобой просто потому, что ему было интересно, как это, совратить такую толст, э, в общем, такую, как ты. А любит он все это время меня. Увидел с Пашей на приеме, заревновал. Придумал эту чушь про вашу свадьбу, чтобы только меня позлить? Ну ты сама подумай, такой мужчина из такой, как ты. Так не бывает. Она тараторила, отступая в сторону скамейки. Я так продолжала надвигаться на нее. Не то, чтоб я ей верила. Но проклятые сомнения уже закрались в душу, потому что сама думала о том же самом. Стоп, Оксана, Терлеский же тебя смог переубедить и словом, и делом. Ты должна верить прежде всего ему, а не какой-то там Алле, которая готова была на все даже украсть твоего ребенка. «Мое предложение вырвать ноги и отдать их тебе в руки, чтобы придать скорости, в силе!» – процедила я. «Вот, он от Диминой квартиры». Алла вынула из кармана и продемонстрировала мне ключ. «Если хочешь, сама убедиться. Приезжай к Терлецкому». Она положила ключ на скамейку, приставными шагами обошла меня и скрылась в мраке вечера. «Господи, ну за что мне это все?» Первым делом я, конечно же, позвонила шефу. Долгие гудки и никакого ответа. Это было не криминально, но сомнений меня не лишило, а даже наоборот. Потом созвонилась с Викой, его секретаршей. Та заверила меня, что Терлецкий ушел из офиса уже давно. Покосившись на скамью, я напомнила себе, что верить Алле себе дороже, но и оставлять ключ вот так на улице точно не стоило. Взяв его, я пошла домой. Решить ехать или не ехать к Терлецкому домой я успею. Сейчас было главным покормить сына и подумать обо всем этом так крепко, как только это возможно.